Глава седьмая. Джереми. Натали. «Мне? Мужчину? каремника, растерялась я. «Но я пока сама тут в подвешенном состоянии. У меня нет ни работы, ничего. Мне будет его не прокормить», — покачала я головой. «Вы не понимаете, Наталья», — мягко улыбнулась Роза. «В нашем мире раб — это ценный актив. Вы же сможете с помощью него зарабатывать. Как вариант, можно сдавать его в аренду в шоу-румы». В лайт-версии он будет просто танцевать для гостей. К нему никто не прикоснется. В меди-версии станет баловать леди массажем без интима. В макси-версии ублажать их по полной программе. Какой вы заключите договор с владельцем шоурума, зависит только от вас. Чем больше уровень, тем выше ваш доход. Но даже простой танец вашего раба у шеста позволит прокормиться и вам, и ему. Воспринимайте это как дополнительный доход. А по ночам... Он будет дарить вам удовольствие в любой момент, когда захотите. Удобно же. Я не уверена, что это хорошая идея. Мягко отозвалась я, не зная, как отказаться от живого подарка и в то же время не обидеть Розу. Шоурум — это лишь один из способов пристроить раба на заработке, самый легкий. Сознанием дела пояснила Роза. Есть множество вариантов, как он может приносить госпоже доход. Ремонт, изготовление мебели, садовые работы — Гаремники лишь самых богатых женщин могут позволить себе расслабляться в особняках и все свое время тратить исключительно на госпожу. Большинство дам сдают своих рабов наемными рабочими и зарабатывают на этом. Мужчина должен приносить деньги, а не быть нахлебником. Он обязан обеспечивать и себя, и хозяйку. «Понятно», — пробормотала я. «А можно я немного подумаю над вашим щедрым предложением насчет раба?» «Надеюсь, наш договор на написание для вас картины за 10 серебряных монет остается в силе?» Роза рассмеялась. «Конечно! Только давайте не будем забегать вперед. А вдруг ваш рисунок мне не понравится? Не волнуйтесь. Деньги за него я заплачу в любом случае. Но раб от меня в подарок будет, если вы сумеете приятно удивить своим творчеством. И потом, вы даже не представляете, от чего отказываетесь. Все мои мальчики как на подбор, включая того...» «Кого я наметила для вас?» «Позвольте спросить госпожа Амаха, а почему вы решили его подарить? Он чем-то вам не угодил?» — уточнила я. а «Мне он достался в наследство от старшей сестры. Лидию разбил паралич, и она быстро угасла. Все ее имущество, включая живое, перешло ко мне, и несколько ее гаремников. А у меня своих постельных мальчиков хватает, для меня уже перебор. Так что пристраиваю лидиных красавцев в надежные руки». «Что-то мне подсказывает. Джереми с вами будет хорошо. А вам с ним», — объяснила Роза. «Ясно», — отозвалась я, пребывая в прострации и представляя, где я тут раба размещу. «Как бы то ни было, учтите, вы теперь на аншайне. В этом мире смотрят не столько на внешнее богатство женщины, ее наряды и драгоценности, сколько на количество ее рабов. Чем больше, тем выше ее статус. Имейте это в виду, если хотите, чтобы вас здесь уважали». — дала совет Роза. «Спасибо, учту», — отозвалась я. «Скажите, а чисто гипотетически, смогу ли я дать этому Джереме вольную?» «Конечно, но не раньше, чем через 6 месяцев после получения прав на него. То есть сможете, но через полгода», — пояснила женщина. «Позвольте мне обдумать всю эту информацию». Натянула я на лицо улыбку. «Конечно, леди Наталья», — не стала возражать Роза. «Итак, как мы с вами договоримся?» «В какой день вам будет удобно приехать в мой особняк, чтобы запечатлеть моих любимчиков на холсте?» «Давайте определимся прямо сейчас, поскольку мне нужно знать, к какому времени закупить все нужные для рисования вещи». «Не знаю, пожалуй, я плечами. А какие варианты?» «Может, завтра в семь вечера?» «Изобразите парней в бассейне, в лучах заходящего солнца», — мечтательно произнесла Роза. «В бассейне?» — насторожилась я. Они будут в плавках? Зачем такие лишние детали? Нарисуйте их во всей красе. Беззаботно улыбнулась женщина. Как вам будет угодно. Не решилась я спорить. Конечно, у меня уже имелся опыт рисования обнаженных натурщиков, но он был редким и, мягко говоря, не массовым. Но в данной ситуации особо выбирать не приходилось. Я очень надеялась, что Розе понравится моя картина, и в ее лице я приобрету постоянного клиента. Начну нормально зарабатывать. Томас был прав. «Если мне удастся впечатлить Розу своим талантом, это станет для меня удачной стартовой точкой как художницы. Благодаря госпоже Амахи я смогу обрести популярность, а вместе с этим стабильный заработок и определенный статус в этом мире, и вообще счастье. Вот только в моей голове не укладывалось, что я буду делать с подаренным рабом. Джереми...» Задумчиво выдохнула я, когда Роза ушла, пожелав мне хорошего дня.